Глава 10. Светлана. Багет, прохрипела белка, потирая холку, за которой только что держал её Драгин. Ты назвала меня хлебом, а ты вообще обозвал меня сметаной. Так что квиты, вздёрнула я подбородок и вздрогнула от предупредительного стука в дверь. Поторопись, донёсся приглушённый, но всё равно мощный голос Сайлора. У тебя 20 минут. Не желая, чтобы Драгин снова входил, Я бросилась к двери, на которую указал Гемет. Быстро нашла тёплую воду и для начала умыла лицо. Предложила ополаснуться и Белке, но та категорически отказалась и снова начала что-то выискивать среди уцелевших пузатых баночек. Отведённое время летело быстро. С волосами пришлось повозиться, местное мыло никак не желало нормально пениться. Потом я пыталась оттереть въевшиеся пятна травы и помидор с джинсов. Дальше боролась с белкой, которая снова начала поливать себя резко пахнущей жидкостью. Дышать невозможно, ворчала я. Помойся, сама помойся. Не уступало животное, попытавшись выдернуть из моих рук выбранную склянку. Та оказалась скользкой и выпрыгнула из пальцев. Взлетела в воздух, орошая комнату приторным ароматом цветов. И едва не разбилась, если бы не ловко поймавшая её белка. Время вышло. Ворвался в комнату Драгин, и раздался звон. Я обернулась на растекающуюся на полу лужу, усыпанную сверкающими осколками. Багет виновато отступил в сторону и прикинулся мочалкой, не желая привлекать внимание мага. Впрочем, тот смотрел лишь на меня, и взгляд мужчины мне совсем не понравился. Почему не переоделась? лись подняла я палец. Почему не переоделись? Манеры, помните? Сиена. Процедил сквозь зубы блондин. Вы закончили? Да, отлично. Тогда представлю вас жениху прямо в таком виде. Он наклонился ко мне, замерив в опасной близости и прошептал: "Будете единственным чучелом во дворце. Но что поделать, раз вы так настойчивы?" Чёрные глаза недобро сверкнули. Драгин схватил меня за локоть и потащил за собой. Я едва успевала наклониться и подхватить якобы бесчувственного багета. Мы быстро миновали коридор бани и едва не бегом пересекли мощёную улочку. Я старалась не обращать внимания на косые взгляды, попадавшиеся на нашем пути людей, присмотрелась к нарядам, которые было принято носить в этом мире. Мужчины красовались в простых брюках, но лишь у драгина они заправлены в высокие сапоги из странной кожи. Горожане предпочитали похожие на наши туфли, женщины будто спешили на бал. А куда ещё можно выйти в пышных юбках и выразительном декольте? Впрочем, девушки из прислуги были одеты гораздо скромнее. Мои испачканные джинсы и некогда светлую футболку рассматривали с презрительным недоумением. Но стоило кому-то из зивак встретиться взглядом с Драгиным, как любопытный белел лицом и быстро шёл прочь. Похоже, большой любви у народа Сеймун не снискал. Я иронично хмыльнулась. Из чего бы такой душка что придушить хочется подушкой. Белка в моих руках встрепенулась и, приоткрыв один глаз, сдавленно ахнула. Возле небольшого белого здания с арочным проходом она запрыгнула мне на плечо и вцепилась коготками в кожу, приготовившись к чему-то неприятному. "Готово", посмотрел на меня Драгин и неожиданно толкнул в спину. Шаг, и я провалилась в темноту. Думала, снова падаю, но вместо этого меня несло вперёд неведомой силой. Пара коротких мгновений в кромешной тьме закончилась ослепляющим светом, дикой резьью отозвавшимся в глазах. Я зажмурилась и прикрылась ладонью, справляясь с неприятными ощущениями. Лишь спустя некоторое время смогла разглядеть место, где очутилась. Мы оказались на выложенной разноцветными камушками площади, окружённой милыми аккуратными домиками. Нечто подобное я видела в Праге, в историческом центре города. Но там были лишь музеи, а здесь царила жизнь. Двигались повозки, переговаривались сбившиеся в стайке девушки, бегали измазанные сажей шустрые мальчишки. Вот это да, ахнула от восхищения и вновь ощутила жёсткую хватку на локте. Добро пожаловать в Райсан, Сиена. Вы ведь здесь уже бывали, правда? Я не успела ничего ответить, как Драгин потащил меня сквозь толпу к массивным воротам. на сейлора здесь не смотрели со страхом, лишь проявляли уважение, уступая дорогу. Некоторые кланялись, но никто не пялился, как в другой части города, или куда это мы переместились. Я тоже не смотрела на моего стража, потому что за воротами открылся умопомрачительный вид на самый настоящий замок. Он будто сошёл со страниц детских сказок, огромный, ступенчатый, с множеством остроконечных башенок и узких переходов. Мы быстро приближались к нему, а я не переставала поражаться красоте этого здания, которое могло посоревноваться с самыми дорогими и известными сооружениями нашего мира. А еще замок будто бы давил, напоминая безумно привлекательного, но опасного хищника. «Мун, постойте!» – забеспокоилась я, страшась красоты этого места. «Прошу, отпустите меня!» «Сэй, Мун!» – педантично поправил Драген. Это почётное звание, потрудитесь произносить его правильно, Сиена. Он остановился посреди вымощенного разноцветными камешками двора и выгнул бровь. Отпущу сразу, как сознаетесь в краже и передадите мне ключ. Нет у меня никакого ключа. Я же говорила, в сердцах заявила я. Но ну сколько можно, но осадила себя, ведь замок пугал не меньше, чем сам Драгин. Я взмолилась. Давайте не будем туда заходить, а лучше обсудим всё в спокойном месте. «Спокойно!» — с подозрением прищурился мужчина и дёрнул уголком рта. «Предлагаете отвезти вас в мой дом, Сиена?» «Предупреждаю, моя кровать намного меньше, чем у принца. Но, думаю, он окинул мою фигуру пренебрежительным взглядом. Нам места хватит». «И не мечтайте!» — поморщилась я в ответ на грязные намёки. И, сбросив его ладонь со своего локтя, пошагала к парадным дверям величественного замка. Быстро взбежала по ступенькам, вошла внутрь и охнула, увидев роскошь внутреннего убранства. Золочёные обои на стенах, витиеватые узоры кованых перил широкой лестницы из белоснежного камня и тысячи подрагивающих свечей в тяжёлых подсвечниках. "Саймун, кого же ты ко мне привёл?" нараспев спросил молодой мужчина, изящно опираясь на перила. Он окинул меня неожиданно колючим и холодным взглядом. так не вяжущимся с холёным лицом и приятным голосом, и задержался на белке. Прищурился на миг, широко улыбнулся, явно играя какую-то роль. А я с трудом сдержалась, чтобы не хохотнуть при виде швабры, которую так напоминала забавная прическа красавчика. «Ваша первая невеста из десяти, принц Эмпер», поклонившись перед венциносной особой, представил меня блондин. «Сиена...» Он нахмурился, видимо, только сейчас вспомнив, что даже не потрудился узнать моё имя. Сметана пискнул багет.